Глава тридцать третья Кира И все же, когда мы равняемся, я хочу пройти мимо. Смотрю прямо перед собой, тем самым игнорируя мужчину. Он останавливается, я в свою очередь продолжаю подниматься, но далеко уйти мне не удается. Пару ступеней вверх, он перехватывает меня за локоть. «Какая неожиданная встреча, Кира!» Наигранным голосом восклицает. Да уж. А я бы предпочла вообще пройти мимо. Однако, очевидно, у мужчины другие планы. Он намерен завести беседу. Добрый вечер. Замолкаю, хоть и прекрасно помню, как его зовут. Андрей. С веселыми искорками в глазах подмигивает. Но для тебя, Кира, готов быть кем угодно. Это откровенный флирт. Хостас рядом неловко откашливается. Она знает, кто мой муж. И сейчас это крайне неловкая ситуация. Для меня — нее, но только не для Андрея. Хитрый лист держит меня крепко, но при этом всем своим видом демонстрирует дружелюбие. Насколько оно искреннее. Этого я не могу сказать, поскольку читать людей не умею. «Весьма лестно», — с натянутой улыбкой отвечаю но я все же предпочту более формальное обращение. Мне кажется, мы не слишком хорошо знакомы, чтобы быть друг для друга кем угодно. Никогда не поздно для хороших знакомств, не правда ли? Да, но не слишком тесных, осаждая мужчину, потому что его флирт ставит меня в неловкое положение. Андрей криво усмехается. Ему, похоже, нравится чувствовать себя хозяином положения и загонять людей в угол. И особенно замужних женщин. Бессовестный мерзавец. А что плохого в тесных знакомствах? Клянусь, я вижу, как в его глазах пляшут чертики. В целом ничего. Хмыкаю, но затем твердым голосом отрезаю. Но для меня эта дорога закрыта. А что вам мешает? А вот это уже настоящее хамство. «Кто я, по его мнению? Женщина с низкой социальной ответственностью?» «Злой муж. Он у меня, знаете, бывает еще тем ревнивцем. Говорит, любит очень сильно, убьет за меня, говорит. И если в первой части я преувеличила, потому что Багиров скорее себе язык откусит, чем признается в любви, то со второй частью убьет, и это не детская страшилка». «Страшный у вас муж, Кира!» хмыкает Андрей, но тем не менее мою руку отпускает. «Должно быть, для такой свободолюбивой девушки, как вы, нет ничего хуже золотой клетки». Мужчина прищуривается, сканирует меня глазами точно рентген. Кажется, будто видит насквозь. И наверняка я бы могла попросить его помочь мне с разводом. И вполне вероятно, он действительно смог бы мне помочь. «Однако быть должной подобному подлецу — это хуже, чем быть женой Багирова. Кто знает, что он за это попросит?» Никогда не ощущала себя в золотой клетке. Лгуни моргнув глазом, но, как я заметила ранее, Андрей видит меня насквозь. «Мне пора», — киваю головой. «Меня ждет муж». Андрей кивает головой и произносит. «Не смею задерживать». Развернувшись, продолжаю подниматься. «Знаю, что он смотрит меня вслед. Чувствую этот оценивающий сальный взгляд. Так смотрят не на человека, а на добычу. Этот мужчина хочет через меня подобраться к Багирову. И наверняка я могла бы воспользоваться этим шансом. Он бы помог мне развестись, а сам сыграл бы на этом. Вот только совесть мне не позволяет, потому что каким бы Багиров не был козлом, но я дала ему обещание в ЗАГСе быть верной, и останусь» не только верный ему, но и своим принципам. Поднявшись, я путаюсь в собственных ногах, потому что прямо в конце длинного коридора стоит Марат. Стоит с таким видом, точно готов прямо сейчас разнести все к чертям. Челюсти крепко сжаты, в глазах буря эмоций, а тело напряжено, словно перед броском. Я расплываюсь в нежной улыбке, пытаясь смягчить мужа, но у него только мускул дергается на щеке. «Проклятье! Он в бешенстве!» «Боже, пожалуйста! Хоть бы он не видел меня с этим кретином на лестнице!» Я медленно подхожу и говорю. «Прости, я задержалась. Пробки!» «Я видел эти пробки!» Натурально рычит Багиров. Переведя взгляд на Хоста, отрезает. «Спасибо! Моя жена бы заблудилась!» Девушка кивает и быстро ретируется. Не глупая, понимает, что пахнет жареным мы остаемся вдвоем в пустом коридоре что хотел от тебя игнатьев требовательно спрашивает муж марат кира я жду ответ просто поздоровался сглотнув вязкую слюну отвечаю просто скептически выгибает бровь мне задать вопрос еще раз я чувствую себя как на допросе Передо мной снова тот психопат, который был в машине после благотворительного вечера. От Марата буквально исходят волны негатива. Его энергия такая мощная, что мне хочется сжаться до размера букашки. А лучше вообще раствориться в воздухе на мелкие частицы. Он подавляет мою волю, и это при том, что не сделал ровным счетом ничего. Марату достаточно одного взгляда, чтобы сравнять человека с землей. Я не знаю. Пожимаю плечами. Остановил, сделал комплимент и все. Узнаю, что вы что-то мутите. Убью. Стальным тоном чеканит. Заходи. Открывает передо мной дверь веб-зала. Я прохожу внутрь. Чувствую на своей пояснице руку мужа, отчего пробивают током. Внутри все переворачивается. Адреналин бежит по крови. «Какого чёрта? Ведь я не сделала ровным счётом ничего такого!» «Добрый вечер, прошу прощения за опоздание!» Отзываюсь, натягивая на себя маску светской леди. Начинается ужин. Я мало участвую в разговорах, Все больше витаю в своих мыслях, киваю головой в нужный момент и дежурно улыбаюсь. Так проходит добрая половина вечера. Багиров уже пригубил пару стопок выпивки. Он хоть и довольно свободен в общении, но выглядит мрачным. При этом сердито зыркает из-под лобья на меня. В конце концов, не выдержав этого напряжения, я поднимаюсь из-за стола, прошу прощения и выхожу охладиться в уборную. А когда выхожу из нее, по иронии судьбы, опять сталкиваюсь с Андреем. «Дон-мать вашу следит за мной!» «Кира!» — восклицает. «Один раз случайность, два совпадения, три закономерность!» С хитрой улыбочкой воркочет. «Угу. Я пытаюсь обойти мужчину, но он вдруг преграждает мне дорогу. Похлопав себя по карманам, достает визитку из заднего кармана штанов и протягивает мне со словами. «Знаешь, Кира, я все же считаю, что у нас есть общие цели». «Да ты, млять, издеваешься надо мной!» Гремит разъяренный голос позади. «Это муж. Снова застал меня в самый неподходящий момент».